глава восьмая утро принесло с собой мелкий снежок похожий на манную крупу и непривычное ощущение пустоты размешивая сахар в кружке с кофе оля наблюдала из окна как дед василий собирает свои рыболовные снасти видимо погода для рыбалки выдалась не слишком удачная рыжий марки скрутился у его ног и кажется звал домой ну еще бы в такую то холодрыгу у реки торчать инги дома не было Она ушла в Дарьинлок по каким-то делам еще до того, как гостья проснулась. В записке, оставленной ею на обеденном столе, имелась подробная инструкция по добыче и разогреву завтрака из холодильника. А в самом конце была наспех дописана просьба не беспокоить отца, потому что он сегодня немного не в себе. Весь предыдущий день голова Оли была настолько занята мистическими подробностями жизни в этом загадочном месте, что она с дедом Василием и парой слов не перекинулась. Даже, кажется, не поздоровалась. Можно было бы наверстать упущенное и скоротать часы до прихода Инги за непринужденной беседой со стариком. Но словосочетание «не в себе», учитывая образ жизни обитателя этого хутора, некоторым образом настораживало. Мало ли, вдруг он буйный псих. Уж лучше дневники почитать, чем искать очередные неприятности на свою многострадальную голову. По сути, Оле вообще больше нечего было здесь делать. Она еще с вечера решила уехать, и собиралась известить об этом хозяйку, когда проснется, но теперь нужно было дождаться возвращения Инги, чтобы занять денег на дорогу. Очень неприятно было чувствовать себя зависимой от посторонних людей, но другие варианты вернуться домой отсутствовали. А главное, совершенно не хотелось думать о случившемся, потому что теперь, без Тимохи, все выглядело совершенно иначе. Складывалось впечатление, что даже решение искать настоящего мальчика принадлежало не ей. Все, что вчера казалось логичным и вполне обоснованным, сегодня вызывало сомнения. Например, с какого перепугу старцев решил усыновить демона? Кирилл Вадимович создавал впечатление человека здравомыслящего и не склонного к принятию спонтанных решений, а тут... Сначала интересы какого-то мифического мальчика поставил выше нормальных семейных отношений, а потом еще и себя изувечил. Если, конечно, взрыв действительно его рук дело. А сама она? Сплошной комок нервов, аж вспоминать противно. И хваталось за чужие решения, как за соломинки, чего раньше никогда за собой не замечала. Теперь, когда это все закончилось, появился резонный вопрос, который никак не выходил из головы. Точнее, два вопроса. Почему демон, раз он такой вездесущий всемогущий, сам не нашел реального пацана? И почему хранители и стражи существуют и по сей день, а не заткнули эту потустороннюю дыру много лет назад, раз уж им так ненавистно то, что оттуда лезет. «Уезжай!» Оля вздрогнула и повернулась к входной двери, на пороге которой стоял хмурый дед Василий. Старенький тулуп, вязаная шапочка, сетка морщин на покрытом щетиной лице. Невероятно усталый взгляд. По спине девушки прошел неприятный холодок, когда она заметила, что старик сжимает в руках ее сумочку. «Здравствуйте!» подозрительно сощурилась девушка. «Твоя машина стоит под навесом позади моего дома. Если хочешь нормальной жизни, уезжай сейчас, пока Инга не вернулась». «Машина? Я что, неясно выразился? Тебе здесь не место! Тебе это не нужно! Все, что ты видела и слышала, — ложь! Уезжай, пока еще способна сама выбирать свою судьбу!» «А вот это уже интересно». Ольга откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди, вспомнив пресловутое «не в себе». У вас моя сумка, которой вроде как здесь нет. У вас моя машина. Правда, она не моя, но это не неважно. Вы говорите, что ваша дочь мне целые сутки бессовестно врала. С чего вдруг теперь, когда ее нет дома, вы решили восстановить справедливость? Вы ее боитесь, что ли? Она мне не дочь. Старик упрямо вздернул подбородок. О как! И кем же вы и приходитесь? Я ее опекун. «Такой же, каким станешь ты, если не уберешься отсюда немедленно. Уезжай, говорю, иначе застрянешь в этой дыре на всю жизнь и не вздумай выполнять обещание, которое дала». Зло сверкнув глазами, он повесил Олену сумочку на гвоздь у двери и ушел, громко хлопнув дверью. Теперь вопросов стало в разы больше, и нужно было решать, хочет она получить на них ответы, или нужно и правда удирать из этого проклятого места, пока не стало слишком поздно. Сняв сумочку с гвоздя, Ольга вынула оттуда свой телефон и с удивлением обнаружила, что связь, вопреки словам Инги, здесь великолепная. Она набрала номер Стаса, но ответа так и не дождалась. Позвонила маме и с три короба, что отдыхает у подруги на даче, и все просто превосходно. Звук родного голоса вселил в нее уверенность, что нужно последовать совету деда Василия, и уже через несколько минут девушка сидела в салоне иномарки, прогревая двигатель. Пока ждала, решила проверить, не исчезли ли деньги, которые дал ей Стас, и нашла в пухлом конверте клочок бумаги, на котором были нацарапаны простым карандашом адрес и имя. Светлана Данилова. Внизу было еще слово «Найди». Оля готова была чем угодно поклясться, что раньше этой бумажки в конверте не было. «Задолбали вы меня своими квестами!» Сердито проворчала она, убирая конверт обратно. «Этого найди, того найди!» Я вы что ли? Идите к черту, господа! Без меня как-нибудь справитесь, а я еду домой». Она опасалась, что встретят по дороге Ингу или застрянет где-нибудь в грязной луже на лесной дороге, но, к счастью, подморозила основательно, и до Дарьи налога удалось доехать без проблем. Утро было уже в самом разгаре, и по деревенским улицам туда-сюда сновали местные жители, гонимые необходимостью и повседневными делами. Оля припарковалась у ближайшего магазина Купила в дорогу воды и пачку печенья, а заодно настроила в телефоне навигатор и недовольно поморщилась, когда выяснилось, что за рулем придется провести целые сутки, учитывая летнюю резину на колесах и того дольше. Когда указатель с названием населенного пункта остался позади, она набрала в грудь побольше воздуха и вздохнула с облегчением, искренне радуясь, что не столкнулась с хозяйкой хутора или с кем-нибудь из стражей, которые, по ее подсчетам, уже вполне могли вернуться в деревню. Скорее всего, Инга к нему ушла с утра пораньше, но теперь это уже не имело никакого значения. Теперь нужно было думать только о том, чтобы добраться домой без приключений и надеяться, что в ее открытой квартире не успели похозяйничать какие-нибудь незваные гости. Способность мыслить здраво и принимать обдуманные решения вернулась, и это не могло не радовать. «А это не она только что проехала?» Нахмурился высокий мужчина, глядя вслед удаляющемуся автомобилю за рулем которого сидела оля инга поднялась на цыпочки чтобы выглянуть через забор на дорогу и тяжело вздохнула она видать старик опять в лес куда не просят лёш надо от него избавляться иначе мы так никогда не найдем мальчишку с ума сошла куда избавляться он твой опекун забыла забудешь такое как же недовольно скривилась женщина «Кто вообще придумал этих опекунов? Без них никак нельзя было обойтись. Теперь жди, пока у этой дуры мозги начнут работать в нужном направлении. А часики-то тикают?» Алексей ничего на это не ответил, потому что ему, по сути, было наплевать, заработают у потенциальной опекунши мозги или нет. Не она, так другая найдется. Не этот мальчишка станет новым хранителем, так кто-нибудь еще. Этот все равно уже слишком большой, чтобы начинать обучение. «Не факт, что справится. Не факт, что вообще выживет. Дед Василий протянет еще лет десять минимум. За это время вполне можно будет решить проблему, так что нет смысла волноваться из-за какой-то сбалмошной дурочки, которая сама не знает, чего хочет». «Как там Назар?» — поинтересовалась Инга, почувствовав безразличное отношение мужа к бегству Ольги. «Нормально», — отозвался Алексей. «Отделался легким испугом и переломом руки». Его еще пару дней подержат под наблюдением, а потом выпишут. Боятся, что возраст скажется после такого нервного потрясения. А второй? Второй в коме. Пашка там остался. Он позаботится, чтобы этот дурень благополучно скончался, не приходя в сознание. И чтобы полиция все на кого-то надо списала. Пацана в розыск уже объявили, так что не парься, все идет по плану. Не брату-младшему мы мозги промыли. Он теперь думает, что выполняет великую спасательную миссию. «Носом землю рыть будет, но Тимофея найдет. И подружки твоей этой по ушам так поездит, что она сама потом сюда радостно прискачет». «Хорошо, если так», — вздохнула женщина. «Ладно, мне возвращаться пора. Боюсь, как бы этот пень старой беды какой не вытворил. Он в последнее время совсем с катушек слетел, с котом разговаривать начал. Сиганет в реку и пиши пропало. Отвезешь меня?» «Угу», — кивнул Алексей и пошел открывать ворота. «Одна проблема за другой». Если дед Василий и правда умом тронулся на старости лет, придется что-то с этим делать. Как минимум под замок сажать и следить, чтобы ненароком руки на себя не наложил. Нельзя допускать, чтобы он умер раньше, чем они найдут инги замену. Никак нельзя. А значит, нужно искать для старика сиделку И стражей, конечно же. Потому что ни один здравомыслящий человек на пушечный выстрел к хутору не подойдет.